Не последней причиной была утрата контроля рублем, фактическое исключение денег из сферы регулирования общественного воспроизводства. Так наркомпрод РСФСР получал из бюджета средства на продовольственные операции. Выручку от продажи заготовленных продуктов наркомат не сдавал доход казны, а либо хранил у себя средства. Они предоставлял в распоряжение местных продовольственных органов. Не существовало никакой отчётности об использовании этих средств. У каждого из ведомств были разнообразные специальные средства, фонды, капиталы, совершенно исключённые из сферы финансового контроля. За год до ликвидации Народного банка была предпринята попытка навести порядок. 23 января 1919 года был принят декрет совнаркома о расчётных операциях между советскими учреждениями. Декретом от 4 марта 1919 года устанавливалось правило, согласно которому все государственные предприятия переводились на сметное содержание за счёт бюджета. Кредит стал для госпредприятий не нужен. Отпала основная часть задач народного банка. К этому добавилась фактическая ликвидация внешнеторговых функций вследствие экономической блокады советского государства империалистическими державами. История советских финансов показывает, что мероприятия, проводимые в 20-е годы, во многом были последовательны и взаимно обусловлены. Противодействие кулака не позволило наладить товарообмен обычный и вынудило пойти на крайнюю меру – продразверстку. Изъятие излишков продовольствия у крестьян, поступающие в государственную собственность ресурсы продовольствия, были исключены из товара оборота и потому оказывались исключенными из общественного учета через денежный оборот. Взамен начали работать механизмы прямого контроля и учета, которые не могут быть частичными. Чтобы не допускать утечки средств, они вынуждены быть всеобъемлющими. Это привело к сметно-бюджетному финансированию предприятий и учреждений. Даже возникшие в те годы теории ликвидации денег, превращения их в учётные знаки были обусловлены реально происходящими событиями. Перед революцией масса денег, находящаяся в обращении, возросла почти в восемь с половиной раз по отношению к четырнадцатому году. Действие механизма инфляции, запущенного царским правительством, удалось притормозить только в двадцать первом году и остановить в двадцать четвертом. Отсутствие стабильных денег и путей стабилизации их обращения породило надежду воплощать. на возможности их ликвидации. Ещё до социалистической революции социалисты писали, что деньги отменить сразу нельзя, и мы своим опытом можем это подтвердить. Нужно очень много технических, и что гораздо труднее и важнее, организационных завоеваний, чтобы уничтожить деньги, отмечал Ленин. В тогдашних обсуждениях проблемы ликвидации денег, а они продолжаются уже более 60 лет, смешиваются два аспекта. Один – построение общества будущего, в котором не будет денег, другой – замена денежного обращения прямым продуктообменом. Первый аспект никогда не рассматривался в дискуссиях 20-х годов. Переход же к прямому продуктообмену должен был подорвать один из финансовых источников существования эксплуататорских классов судный процент. Замена денежного обращения распределением совзнаков резко увеличила государственный аппарат. В год с первым годом только в Воргнах ВСНХ работало почти 250.000 человек. Неэкономичность общества без денег была у всех перед глазами. Поток дензнаков сверху вниз вызывал эйжденческие настроения, беззаботность в отношении к денежным средствам. Это отмечалось в партийных и правительственных документах. В ленинской работе лучше меньше да лучше. Поскольку определённые навыки финансовой работы сохранились с дореволюционных времён, Предприятия пытались обезопасить себя от инфляции методами взаимного страхования. Это ещё больше усложняло хозяйственную деятельность взаимные расчёты между государственными организациями, кооперации и населением. За распределением дензнаков обязаны были следить органы рабочей крестьянской инспекции и другие. Без банка экономика нашей страны просуществовала 20 месяцев. Но и они были наполнены борьбой за возврат к банковской системе. В июле 21 года на кредитное финансирование перевели кооперацию. Органами Наркомфина санкционировалась выдача сут кооперативным организациям. чтобы они были в состоянии выполнять договоры, заключённые ими с государственными организациями. Ещё раньше декретом совнаркома от 24 мая 21 года была разрешена запрещённая во время военного коммунизма свободная продажа излишка сельхозпродуктов и изделий кустарной и местной промышленности. За 11 дней до декрета был создан обменный фонд общей стоимостью 40 млрд рублей, состоявший из промышленных изделий, которые предназначались для натурального безденежного обмена на продовольствие для рабочих семей. Непродолжительная попытка выйти из безденек показала, насколько разнообразными были пути перехода от военного коммунизма к новой экономической политике. Когда осенью 21 года подводились итоги работы обменного фонда, выяснилось, что прямого продукта обмена так и не получилось. Вначале товары из обменного фонда продавались, затем на вырученные деньги приобретались сельхозпродукты. Стихийный переход от предполагаемого прямого продукта обмена к купле-продаже ещё раз засвидетельствовал естественность и неизбежность существования денег. Итак, в октябре 21-го года был учрежден Госбанк РСФСР. Для работы ему из бюджета было выделено 50 миллионов рублей с золотом в дензнаках 21-го года. Поскольку они быстро обесценивались, то когда открылись филиалы Госбанка, 50 миллионов рублей превратились в 20. Добавили еще столько же. Но на день знаках нельзя было построить работу банка. Это было очевидно уже и при его восстановлении. И потому 11 октября 1922 года Госбанк РСФСР получил право выпускать беспроцентные кредитные обязательства, банковские билеты или банкноты достоинством в 10 рублей золота. Назывались они червонцами. Каждый червонец мог быть заменён на золото. К 1 января 23 года только 3% денежной массы составляли червонцы. К 1 июля их доля поднялась до 37%, а к 1 октября до 74. Банковский билет червонец превратился в основную валюту страны. Но до 1 июля 24 года произошло ещё несколько важных событий. Стабильный червонец вызвал острую потребность в разменных денежных знаках, которыми не могли быть совзнаки, поскольку они, в отличие от червонца, продолжали обесцениваться. Выпускать более мелкие банкноты. Для этого нужно было дополнительно передавать в Госбанк значительные суммы денег. И 5 февраля ЦИК и Совнарком СССР приняли декрет о выпуске казначейских билетов достоинством в 1, 3 и 5 рублей золотом. Формально казначейские билеты никак не были связаны с банковскими билетами червонцами. Через 10 дней был прекращен выпуск сов-знаков, их ценность временно стабилизировалась, и они также стали играть роль разменной монеты. Еще через неделю наркомфин был обязан приступить к чеканке и выпуску в обращение серебряных монет достоинством в 1 рубль 50, 20, 15 и 10 копеек и медной монеты в 5, 3, 2 и 1 копеек. Еще через две недели был установлен порядок выкупа совзнаков, И к середине двадцать четвёртого года их в обращении уже не стало.